Глава 1. Бранка быстро шла по коридору, стены которого были плотно завешаны портретами почивших предков великих фамилий. Ей не нужно было запоминать их внешность, а ауры и деяния, как это делали те дети, которые ещё не обрели духа покровителя. Ведь в долине мёртвых предков девочка уже побывала. Побывала совсем ещё младенцем. Считалось, коли удалось выбраться оттуда живой, значит, дух-покровитель снизошёл и на неё. Вот только присутствие его пока никак не ощущалось. Хотя Бранко исправно взывала к нему в своих молитвах. Это могло означать что угодно. Либо духу была безразлична судьба подопечной, либо он был слаб, либо же считал её проблемы мелкими и несущественными. Пожил бы сам в шкуре ребёнка короны. Пусть и была Бранко-сиротой, не знающей своего рода, но обучалась она при школе под покровительством его сиятельства верховного князя Домитра. Ведь что значит выбраться живым из долины мёртвых предков? А то и значит, знать обитали её почившие предки в той же долине, служащей последним приютом всех достойных членов высоких родов. И потому считалась она не просто сиротой, а ребёнком короны. А это почти то же самое, что ребёнком самого верховного князя. Но что это означало на самом деле? Кровь, питание, одежду и самое главное обучение. Обучение тому, как пройти испытание в долине мёртвых предков, выбрать там духа покровителя и вернуться живым. вернуться, чтобы достойно служить милостивому отцу и кормильцу, верховному князю. На какой должности будет трудиться новый член общества, зависело от того, какой дух снисходил на соискателя. А потому мальчики изучали жизни и деяния предков воинов и властелителей, а девочки женщин, оставивших заметный след в истории родного тенрата, достойных жён, великих целительниц или же ведоний. А ещё «Вдохновительниц», как высокопарно называли тех, кто управлял мужчинами, а значит, и их вочинами в кулуарах и спальнях. Кто-то сочтёт это постыдным, но такие женщины всегда были. И уже воля соискателя — просить ли встреченный дух снизойти или же бежать от него и искать другого, более соответствующего чаяниям и наклоностям. И оставалось-то соискателям в той долине всего лишь отыскать выбранного еще во время учебы духа, да убедить его стать покровителем. Это в случае старших детей. А если в долину шел совсем малыш, то дух сам избирал его. Все это нужно было знать тем, кому предстояло в одну из ночей смены сезонов зайти за грань. Зайти, чтобы обрести духа покровителя или остаться там навсегда. Здесь уж, как повезёт. Абранка. Что Абранка? Она уже побывала за гранию. А вот и не тратила время в скучных учебных классах на изучение истории портретов предков. Но это не значило, что дитя, на которого тратились внимание и средства короны, могло бездельничать. До обеда бранка и ещё пара десятков высокородных девочек, уже прошедших инициацию духа, изучали общие науки под приглядом наставниц, а после обеда начиналось время овладения духом, вернее, тех умений и навыков, которыми владел предок, дух которого снизошёл на отрока. Кто-то из детей узнал Саш хе чува на него духа предка ещё в далении. Кто-то выяснил в ходе обучения, и только Бранка и ещё четверо никак не могли определить, чей же дух на них снизошёл. Обидно. Конечно, обидно. Ведь самому старшему из Йоса товарищей по проблеме было 7, а Бранке 12. А возраст, когда осенёному уже пора определиться с делом, которым он будет заниматься. Но ни вышивание, ни травничество или же готовка не прельщали нашу подопечную. И в целительстве не было для неё ничего интересного. Магия. Магией заниматься очень хотелось. Создать огромный-огромный горячий шар и запустить его во всех обидчиков сразу. И в тех, кто подбрасывал в её постель дохлых мышей. И в тех, кто дразнил безродной или подобранкой. Да со многими хотелось бы расквитаться. Но не зря говорят. Буйный козьи рога не достаётся. Вот и магии и бранки совсем не досталось. Иначе заметно проредилось бы количество её недругов иначе. Приходилось доказывать свою правоту по-простому, кулаками. А что? Не ябедничать же, как некоторые. Но и прощать обиды девочка не привыкла. Вот и сейчас она поддралась с Верендом. Мальчишка был старше и сильнее, ну и что? Не спускать же ему наглые слова о том, что когда вырастет, возьмёт её замуж, несмотря на то, что она безродная сирота. Вот ещё. Благодетель нашёлся. И плевать, что Вер, как звали его друзья, владеет магией, в родстве, пусть и дальнем, с самим верховным князем Дмитрием недавно успешно прошёл инициацию причём духа покровителя удачливого воина и правителя великого князя Родра, выбрал вполне сознательно. А сейчас обучался по военной части. На всё плевать. Только вот немного обидно, что наступает ночь лиха осени, а после неё почти все ученики их школы при замке великого князя разъедутся по домам праздновать вместе с родными праздник Новазиме. И только несколько детей, в числе которых будет и Бранка, останутся. Некуда им ехать, потому как нет у них ни дома, ни родных. Тем, кто был послушен и прилежен, дух Новазимея обязательно вручит подарки: расшитые цветными снежинками валеночки или рукавички и шапочку. А то может и целый кожушок, но тож тем, кто был послушен. Эх, да что там говорить? Бранку тоже не оставят без новой тёплой одежды, но ведь хочется, чтобы от духа Новазимея чтобы тоже красиво украшенное. Сейчас нужно привести себя в порядок и поспешить на обед. Может, обойдется, и никто не узнает, что она опять подралась. Веру тоже не с руки хвастать о том, что он сцепился с девчонкой. Ох, успела. Под пристальным взглядом Тьеры Леты Бранка чинно дошла до своего места за общим столом и аккуратно, даже не задев острыми локтями никого из соседей, уселась на лавку. Как раз вовремя. Старший наставник Тьер Диган поднялся со своего места во главе стола и первый начал молитву. который тут же присоединился неустроенный хор голосов всех находящихся в трапезном зале. Последние несколько дней это была особая молитва. Её нельзя пренебрегать. Молитва к духам предков с просьбой оказать покровительство новым членам рода. И именно сегодняшней ночью, 13 июня, Тенрацам предстоит отправиться в Долину мёртвых предков, чтобы обрести духа покровителя. Отправится 13 чтобы утром выйти только двенадцати. Один, как всегда, останется за гранью. Это закон, и он нерушим. Тринадцать искателей, от трёхлетнего Роенда до десятилетнего Ларике, сидели сегодня за отдельным столом. Блюда на их столе отличались от тех, что стояли на общем. Постные лепёшки, орехи, сушёные фрукты и травяной отвар. скрашивали всё это глиняные горшочки, полные золотистого ароматного мёда. Только ради этого лакомства стоило ограничится таким скромным обедом. Ну да ладно. Уже на завтрашнем празднике разные вкусности получат все желающие, если, конечно, не провиняться. Ну, или никто из наставников не узнает о тех провинностях. Сегодня занятий больше не будет. Те, кто ещё не был удостоен снисхождения духа Покровителя, посвятят это время общим молитвам, а бродячего его общению с ним. Ночь смены сезона хорошая ночь для того, чтобы наконец-то узнать, чей же дух снизошёл на тебя. Как же болит живот. Вроде бы и не бил верпы животу, больше так руками для порядком махал до да защищался и к целителю не пойдёшь. Тут может и догадаться, что подралась. И в кровати не полежишь, не положено днём лежать в кровати. Бранка, ты чего такая бледная? Тебе плохо? Нет, нет, что вы, теро лето. Всё на всё в порядке. Я я переживаю за ребят. Если позволите, пойду помолюсь за них. Сказанное было правдой. Она действительно переживала за тех, кому предстояло отправиться в далёну мёртвых предков. Ведь сегодня среди них была Талина, племянница верховного князя. Девочка Может, ей повезёт. Ведь сто памятной ночи лихолета, когда из долины вынесли Бранку, ни один ближний родственник его сиятельства, да Митра, не прошёл испытания. Поговаривали о проклятии, обрушившемся на высокий дом. Но ведь Тейнрад существует, пока существует те, кто может управлять кристаллом предка, кристаллом, от которого зависит жизнь и благополучие всего княжества. Пока ещё не говорят открыто, но ведь началось проклятье княжеского рода с той самой ночи, ночи, когда Бранка появилась на свет. Появилась и выжила. Да, открыто не говорят, что это именно она послужила причиной, но шепотки и косые взгляды не заметят только слепой и глухой. От того и жила девочка в полосе отчуждения. И дружить с ней никто не дружил, и даже драться не желали. Хотя, может, драться не желали по другой причине. Скуску она не давала никому. И только несносный верч, стенькой кружил рядом и неимоверно раздражал. Но всё равно, что я небранка радовалась хотя бы такому вниманию. Тяжело жить ребёнку в атмосфере полного отчуждения. Да что же это такое? Как же больно. Летта можно было бы скрыться ото всех в тайном убежище за княжескими конюшнями, свернуться клубочком в притащенномся навало духмяном сене и полежать так, думая о том, кем могли быть её родители и чей же дух снизошёл на неё. Пусть Бранка никогда не ходила на уроки Тео Радегана, но на портреты-то ей никто не запрещал смотреть. Смотреть и запоминать великих предков. Она и помнила всех, ведь к большому, к сожалению, так никто и не выяснил, какого же рода найденная в долине мёртвых предков новорождённая девочка. Шаги так грузно ходит только Тера Лета. Опять. И как у неё получается встречаться в самые неподходящие моменты. Опять начнут расспрашивать: "Почему не в общем зале? Да почему бледная? Опять подралась и спрятаться-то негде?" Бранка, ты почему не в общем зале? Я мне очень нужно в туалет, Тирилет, живот прихватило. Не ведь даже ни разу не обмануло. Очень болит? Наставница окинула придерчивым взглядом бледную подопечную. Давай я отведу тебя к целителям. Тирилет, да я сначала в туалет, а потом, если не полегчает, к целителям. Правда, правда. Хорошо, что наставница спешила. Она согласно кивнула головой и отправилась дальше. Сегодня у неё было полно других, более важных дел. Первое кровь. Вот оно что. Бранка стала взрослой. Теперь она уже не девочка, а девушка. А дух, сошедший на неё, так и не открылся. А вдруг у неё нет никакого духа-покровителя. Вдруг они тогда не заметили совсем крохотного младенца. Если так то, что её ждёт? Нет духа-покровителя, значит, И предков достойных нет, значит, и место среди в детей корона она занимает незаконно, и прозвище безродное дано вполне оправдано. Бранка проскользнула в первую открытую дверь. Бельёвая. Подойдёт. Можно забраться в одну из огромных корзин со стиранным бельём и здесь отлежаться. Ох, как же хорошо. Даже боль немного утихла. Милостивый дух-покровитель, снизойди до своей подопечной. Не оставляй меня в неведении. Я не прошу помощи прямо сейчас, просто дай знак, что ты есть. Неужели я не заслужила даже такой малости? Даже если не заслужила, хотя бы намекни, как это сделать. Если нужно, я все праздники на Вадиме проведу не на ледяных горках, в увеселениях, а в молельнях. Молитва звучала совсем не по уставу, но очень искренне. День перед ночью лихо осени самый короткий. Совсем мало света пропускает маленькое оконце. И вот уже сгущаются по углам тени, раскидывают свои жуткие щупальца, скачут по комнате. Скачут по комнате? Тени не солнечные зайчики. Они не могут беспорядочно метаться. Это всё выдумки трусливых девчонок, к которым бранка себя никогда не относила. А вот опять Тёмный сгусток выбрался из-под гладильного стола и направился к ней. Преостановился. Ждёт, что Бранка испугается и завяжет, не на ту напал. Да и стоит только подать голос, как тут же забежит целпа народов. Начнут выяснять, что она здесь делала, а узнав, почему кричала, будут совсем не скрываясь хмыкать и крутить у виска пальцем. Ещё и накажут. Не тошь Лучше самостоятельно выяснить, что же нужно этому комочку тьмы, а в том, что это не просто тень, а самая настоящая тьма, можно было не сомневаться. Только истинная тьма может перемещаться самостоятельно. Бранка присела и протянула руку. А тёмный гость тоже осторожничает. Осторожничает, но всё равно медленно приближается к замершим пальцам. Как будто боится испугать. Его очертания плывут, и изменяются. Дух? Но почему он тёмный? Этого просто не может быть. Кто ты? А ты не узнала? Нет. А должна. Только не старайся казаться глупее, чем ты есть. Не разочаровывай меня. Фыркнула в голове тьма. Ты мой дух-покровитель, тёмный. Заворожённо выдохнула Бранка. Как видишь, ты не рада. Опасно признаваться в подобном духу покровителю. Но что делать? Не сама Бранка выбирала её. Как твоё имя? Понятно. Не рада. Что ж, моё имя узнаешь сама. Сказав так, тьма рассеялась. Постой, не исчезай. Ну откуда же я тебя узнаю? В замке князя совсем нет портретов тёмных. Бранка была готова заплакать. Плакать? Вот еще. Она не плакала с тех пор, как себя помнит. Не может позволить безродная сирота слез. «Ах так? Значит, не скажешь? Буду звать тебя Тема, как котенка или щенка», мстительно заявила девочка тьме под гладильным столом. «Надо же, как получается. Мы всегда замечаем, когда к нам приходит боль или какая-то другая неприятность. А вот момент, когда они исчезают, почти никогда. Живот уже совсем не болел. Можно выходить из своего убежища. А то не ровен час заявится еще кто-нибудь и жди тогда очередных поучений». «Бранко, это ты?» Из-за угла выскочил Вера. «А я тут случайно иду... Почему ты такая хмурая? Опять наказали?» «Ну да, случайно он идёт по крылу, где хозяйничают женщины. Если бы с Лерой Костеляншей шёл, помогал ей тащить корзины с бельём или ещё чего? А так мальчишкам здесь делать совершенно нечего. Можно было буркнуть, что не его это дело, но это же Вер. Он хоть и драчон и вообще мальчишка, но поддержать мог, как никто другой. Это вам не девчонки, а не только ябедничать вгоразды». «Сегодня я видела своего духа покровителя». как можно отстранённее, как о чём-то несущественном, постаралась сообщить Бранко. «Ух ты! Вот здорово!» — восхитился друг. «Но ты не рада? Ты его не узнала? Слабый, да?» — засыпал вопросами Вер. Последний прозвучал совсем жалко. «Нет, я его не узнала. Его портрета нет в замковых галереях. Как же тяжело выдерживать этот взгляд. И это только начало». «Это ничего». Можно попросить осмотреть запасники, одушевлённо вещал парнешка. Или объехать другие замки. Ты же можешь быть и другого рода, совсем не роднёй нашему князю. Главное, что дух покровитель у тебя есть. А почему ты не спросила, кто он? Как же ты будешь его звать? Вопросы и предложения так и сыпались. Я буду звать его Тёма, мстительно сообщила Бранка самому тёмному углу коридора, в котором они беседовали. На миг показалось, что Тема там шевельнулась. «Тёма? Как собачонку? Ну почему?» «Потому что он тёмный, Вер». Ну вот, признание прозвучало. «Тёмный дух покровитель?» Показалось ли, приятель и правда вздрогнул. «Понятно, почему его портрета нет в замке. Даже не знаю, поздравлять тебя или выражать сочувствие». Но «Обойдусь как-нибудь и без того, и без другого», нарочито грубо ответила Бранко. «Бра!» Так её называл только он, и только в тех случаях, когда хотел сказать что-то особо важное или секретное. Я всё равно буду с тобой дружить. Ты мне нравишься, Любая, потупился Вер. Я не Любая. И не безродная, почти крикнула Бранка. Я не безродная. Мои предки тоже занимали достойное место в истории, и я обязательно узнаю, кто они. Вер, я не безродная, не безродная! Да, бра, это так. Что-то в голосе друга не слышалось особой радости. И вообще, как-то уж слишком виноват, он оглядывает каменные стены и потолок, как будто стыдится глянуть в глаза. «Вер, ты не рад?» Уж от него гадких слов и поступков совсем не ожидалось. «Бра, я рад! Конечно же, я рад, что твой дух-покровитель наконец-то проявил себя. И это очень сильный дух, коли его даже можно увидеть. Но, бра, он тёмный. Это значит, твои предки были тёмными, Бранка!» Это преступление? Насколько я знаю, войны Тьмы и Света давно закончились. И даже с миром демонов у нас заключен мирный договор. Нахмуренные бровки упрямо сошлись на переносице. Да, это все так. Они не трогают нас. Мы не трогаем их. Но память о тех войнах еще жива. Ты и сама знаешь, не любят у нас темных. Да, знаю. Но что это изменит для меня? Меня изгонят? Нет. Будут задирать? Пусть попробуют. Отвернутся, друзья, у меня их нет. Или... Вер... Только сейчас стало понятно, что дружбу этого несносного мальчишки совсем не хочется терять. Ты теперь от меня откажешься, да? Вот ещё скажешь тоже. Парнишка неловко приобнял свою подругу. Как задирал, так и буду задирать. Как сказал, что женюсь на тебе, так и женюсь. Нужно бы ударить его за такие наглые слова, но совсем не хотелось. Пусть вер совершенно невыносим, но он всё же друг. Да и драться сейчас совсем не хотелось. Как-нибудь потом. Этой ночью в бранке первый раз приснился жуткий рогатый демон. За спиной клубилась первозданная тьма, а сам он сверкал красными углями глаз, выпускал из носа пар и кричал, что убьёт её сразу, как только встретят. Судя по тому, что живущие с ней в одной комнате девочки не наживались наставницам, рвущиеся из самой глубины души крики удалось сдержать. А может, от ужаса даже кричать не получалось. Этот сон она не рассказала даже Веру. С этого дня, дня взросления, Бранке полагалось надеть её первое украшение. По обычаю, день, когда девочка становилась девушкой, отмечался посиделками подружек, а глава семьи дарил заневестившейся родственнице первую драгоценность, которая и указывала на её новый статус. «Пусть все видят, девочка выросла». и имеют право посещать все мероприятия, где потенциальные женихи присматривают будущих жен. С этого момента её могут просватать. Но не было у Бранки ни семьи, ни уж тем более её главы. Ну, не считая верховного князя, презревшего сироту. Таким девушкам от его имени вручал серебряное колечко с жемчужиной старший наставник Тьор Диган. Но сегодня у того была более важная миссия. Тьор повёл в долину мёртвых предков группу очередных претендентов, на обретение духа-покровителя. И посиделки у бранки устраивать не с кем. Не было у неё подружек. Грустно. Но она ни за что не покажет, что расстроилась. Было бы из чего расстраиваться? Колечко отдадут завтра или послезавтра, а посиделки? Да было бы с кем сидеть? Тем более у бранки имелось важное дело. Она обещала духу-покровителю провести все праздники в умоленье, если только он даст о себе знать. И пусть девочка пока не выяснила, кто же это. Обещания данные духом предков нужно исполнять. Хотелось бы, конечно, помолиться в одиночестве, но в такую ночь в молельне собралось много народу. Помимо служителей, здесь собрались родственники ушедших в долину детей и их наставники, друзья и те дети, которым ещё только предстояло пройти это испытание. Сам верховный князь Дмитрий пришёл просить духов предков быть благосклонными к его племяннице. Прочитав положенные молитвы за удачный исход сегодняшнего таинства, Бранга обратилась к своему духу-покровителю. О чём была та молитва? О том, чтобы он был добр к своей подопечной и не устраивал испытаний, которые ей не по плечу. О том, чтобы послал друзей. А ещё о том, чтобы дал подсказку, какого же она рода, ведь не может такого быть, чтобы исчезли все её родственники. Кто-нибудь да обязательно жив, просто ещё не знает, что есть у них в роду ещё одна девочка. уже девушка, и совсем скоро она станет большой, самостоятельной, и обязательно будет полезна роду, любому. Главное, что этот род где-то есть. Постороннее бормотание нисколько не отвлекало, даже наоборот, помогало войти в некое поддубе транса. И уже исчезают расписанные стены молельня, а из прохода к бранке забившийся в самый тёмный уголок идут мужчина и женщина. Вокруг мужчины сияет свет. А вокруг женщины тьма. Да, совершенно верно. Тьма тоже может сиять. Это видно очень хорошо. Эти двое держатся за руки. И пусть их лиц не рассмотреть, Бранка точно знает о них, улыбается. Улыбаются только ей. Здравствуй, Клерис. Здравствуй, наша девочка, наша Клэр. Тихо говорит мужчина и протягивает руку, чтобы стереть с её лица слезинку. Не плачь, ты не одна. Как же не плакать? Бранка увидела своих родителей. Они не забыли про неё. И они назвали имя. Теперь у неё есть истинное имя, не предки. Папа и мама. Самые лучшие, самые любимые. И пусть их лиц рассмотреть так и не удалось, но она их видела. Видела и уже никогда не забудет того ощущения счастья, которое сейчас переполняет душу. «Теперь я это точно знаю. Спасибо!» Странно, но чего такая тишина вокруг? Бранко бы и не заметила, если бы не гулкий звук приближающихся шагов. «Верховный князь. Уже уходит?» «Нет». Свернул с главного прохода и идет к ней. Может, не к ней, а к изображению одного из предков, которому желает вознести отдельную молитву. Остановился рядом. В месте почитания духом предков кланяться и вставать на колени можно только перед духами. Люди здесь все равны, и Бранко поднялась с колен, чтобы встретить князя как равного. В этот момент что-то упало, громко звякнув о каменный пол. Что-то из проходившегося кармана Как неудобно. А его сиятельство опустил глаза и о, какой стыд. Сам опустился на колени и поднял упавший предмет. Взял и держал так, что видно не только ему, но и замершей рядом девочке женский браслет из белого металла, тускло, совсем не как серебро поблёскивающего в свете свечей, и по этому металлу рассыпаны белые и чёрные жемчужины, аж дух захватило. Красивее Бранка в жизни ничего не видела. Хм, занятную тебе подарили вещицу, произнёс князь. Это это не моё, я, я не знаю, откуда это. Как бы мне понравился браслет, но такая вещь никогда не могла принадлежать сироте, не знающей своего рода. А князь. Князь взял руку обомлевшей девочки и сам застегнул на ней драгоценный браслет. «Лучше бы он этого не делал. Теперь отказаться от вещицы, так захватившей дух, будет во много раз сложнее, и делать это нужно сразу». «Это не моё!» — упрямо повторила Бранко, смело глянув в глаза суверена всех родов Тейнрата. «Теперь твоё!» — мягко ответил он. «Скажи, ты узнала духа, подарившего браслет?» — намекать, что браслет подарил дух-покровитель. Но Бранке показалось... А князь, оказывается, знал, что она до сих пор не выяснила, кто же является ее духом покровителя. Но нужно отвечать. «Нет, их окружало слишком яркое сияние, я не видела лиц». «Их? Духов было двое?» «Да, думаю, это были мои мама и папа». «Но как ты поняла, что их двое?» «Сияние, оно было светлым и... и темным». Скрывать, что в её предках были тёмные, не имело смысла. Пусть уж это станет известным сразу. Да и тёмный дух покровитель указывает на это более чем откровенно. За княжеской спиной послышался ропот, но стоило монарху повесить плечом, как все шепотки стихли. Продолжу молитвы за счастливый исход исканий наших отроков, громко сообщил его сиятельство и опустился на колени прямо там, где стоял. Молитвы князя и его семьи были услышаны. Вертушка и хохотушка Талина, его шестилетняя племянница, вернулась из дали на мёртвых предков живой. Остался там Иринг, родеч князя Мирейга, двоюродного дяди его сиятельства. Закон 12 соблюдался неукоснительно.